Тайцзун подозвал слугу и приказал ему приготовить на троих рыбного супу, хорошо сдобрив его красным перцем. Суп быстро приготовили. Когда его подали на стол, Сунцзян сказал, «Как суп не хорош а посуда еще лучше. Ресторанчик небольшой, а посуда у них, по совести сказать, замечательная». И, взяв палочки, Он пригласил дай Дайдзуна и Ликуя есть рыбу. Сунцзян поел немного и отхлебнул несколько глотков супу. А что касается Ликуя, то он не считал нужным пользоваться палочками и, вылавливая рыбу из чашки прямо пальцами, жевал ее вместе с костями. Глядя на него, Сунцзян не мог сдержать улыбки. Сделав еще несколько глотков, сунзян отложил в сторону палочки дорогой брат вам наверное не нравится эта рыба потому что она соленая заметил дайзу да по моему эта рыба не совсем подходит к выпивке отвечал сунзян я люблю суп из свежей рыбы, а это не очень хороша и я тоже не могу ее есть согласился дай дзун соленая и невкусная аликуй тем временем Покончив со своей чашкой, сказал, — Ну, если вы, уважаемые братья, не хотите рыбы, так я съем ее за вас. С этими словами он протянул руку и выловил рыбу сначала в чашке сундзяна, а потом и дайдзуна, и все съел. Сделал он это так неосторожно, что залил супом весь стол. Наблюдая, как Ли Куй поглощает суп и рыбу вместе с костями, Сун Дзян подозвал слугу и сказал. — Этот почтенный человек, очевидно, проголодался. Вы нарежьте Дзине два мяса и подайте ему, а потом мы за все расплатимся с вами. — Я должен предупредить вас, — сказал на это слуга, — что у нас есть только баранина, говядина мы не держим. Зато баранина жирная. Услышав это, Ликуй швырнул слуге в лицо остатки рыбы и залил его с головы до ног супом. — Что же ты опять вытворяешь? — закричал Дайдзун. — Да как же можно терпеть бесцеремонность этого негодяя? — возмутился Ликуй. — Уж не думает ли он, что я ем только говядину и не хочет подать мне баранину? — Я жду, что вы прикажете, и ничего особенного не сказал, — заметил слуга. — Хорошо, иди и нарежь мясо, — сказал Сунцзян, — а потом мы расплатимся за все. Сдерживая гнев, слуга пошел, нарезал три дзини баранины и, положив ее на блюдо, подал на стол. При виде мяса ликуй умолк. И, загребая полные пригоршни, стал уплетать его. В один миг все три дзиня мяса были уничтожены. — Вот это молодец! Вот это настоящий мужчина! — воскликнул Сунцзян. Обращаясь к нему, Ликуй сказал. — Ну, уважаемый брат Сунцзян, вы хорошо угадываете мои желания. Ясное дело, мясо куда сытнее рыбы. Тут Дайдзун подозвал слугу и сказал, — ты нам подал с очень хорошей приправой, но рыба была соленая, и нам не понравилось Если у вас есть свежая рыба, так приготовьте другой суп для этого почтенного господина. — Не хочу обманывать вас, господин начальник, — сказал слуга. — Эта рыба действительно была вчерашнего улова, а свежая все еще находится в лодках. Рыбаки не осмеливаются продавать ее, пока не разрешит надзиратель, поэтому у нас нет свежей рыбы. Услышав это, Ликуй вскочил и сказал, — Я сам пойду и достану две живых рыбы, чтобы угостить моего уважаемого брата. — Нет, ты не пойдешь, — возразил Дайдзун. — Мы попросим слугу пойти и достать несколько рыб. — Я сам пойду, — настаивал Ликуй. Рыбаки не посмеют мне отказать. С этими словами он исчез, и Дай Цзун не успел его задержать. — Не сердитесь на меня, уважаемый брат, что я привел этого человека и познакомил его с вами, — сказал Дай Цзун, обращаясь к Сун Дзян. От его бесцеремонности и грубости можно сгореть со стыда. — Ну что ж, такова его натура, — промолвил Сун Дзян. Ведь его уже не переделаешь. Но что мне очень нравится в нем, так это его прямота и честность. Так, наслаждаясь беседой, они продолжали сидеть в павильоне лютни. Однако вернемся к ликую. Выйдя на берег реки, он увидел по крайней мере 90 рыбацких лодок, привязанных в ряд к кивам, которые росли у самой воды. Многие рыбаки, лёжа как попало в лодках, спали. Другие, сидя на носу, вязали сети, а некоторые купались. Стояло половина пятого месяца. Красный диск солнца уже склонялся к западу, а надзиратель так и не показывался. Подойдя к одной лодке, Ликуй окликнул. — Эй, вы там! уступить ка мне парочку живых рыб! — Да вот никак не можем дождаться надзирателя. — А без него не смеем начинать торговлю, — отвечали из лодки. — Посмотри, сколько на берегу торговцев. Все ждут. — Какого там еще черта ждать надзирателя? — закричал Ликуй. — Можете без него отпустить мне две-три рыбы. — Мы еще не совершали обряды возжигания, — сказал один из рыбаков. — Как же мы можем открыть наши лодки и начать торговлю? Ликуй понял, что рыбаки не хотят продавать ему рыбу, и тут же прыгнул в одну из лодок. Конечно, никто не мог остановить его. Надо сказать, что Ликуй не знал устройства рыбацких лодок, и потому решил, что следует вытащить бамбуковый заслон на корме лодки. Рыбаки с берега увидели это и подняли крик. Что он делает? Но все пропало. а Ликуй Сунув руки под доски, посланные на дне лодки, стал шарить там в поисках рыбы, но, конечно, ничего не нашел. Дело в том, что на рыбацких лодках, плавающих по большим рекам, на корме бывает отверстие, прикрытое заслоном. Через это отверстие речная вода свободно проникает в ту часть лодки, где хранится улов. А бамбуковый заслон как раз и предназначается для того, чтобы прикрывать это отверстие и не давать рыбе возможности уйти в реку. лежащие в лодках живая рыба постоянно находится в свежей проточной воде. Цянчжоу славится свежей рыбой. А Ликуй, по своему невидению, прежде всего вытащил бамбуковый заслон, и вся рыба из лодки ушла в реку. Тогда он перепрыгнул на вторую лодку, и там тоже ухватился за бамбуковый заслон. Тут уж все рыбаки кинулись к своим лодкам и, схватив бамбуковые шесты, бросились на ликуя. При виде рыбаков, подбегавших к нему шестами, ликуй рассверепел и сбросил с себя халат, под которым носил только пестрое полотенце, повязанное на бедрах. Безоружно он ринулся на своих противников и, схватив человек шесть, стал вертеть их так, как вертят лук, когда хотят оторвать головку. Эта картина до того напугала рыбаков, что они поспешили отвязать свои лодки и отплыть на середину реки. А разъяренный Ликуй, совершенно обнаженный, схватив поломанные шесты прыгнул на берег и бросился избивать торговцев. Те, подхватив свои коромысла, разбежались кто куда. В разгар этой свалки на тропинке показался какой-то человек. Увидев его, все закричали. — Вон, надзиратель идет! — Господин надзиратель! Этот чумазый отбирает у нас рыбу! Он разогнал все рыбачьи лодки! — Что за чумазый? — спросил пришедший. — Как он смеет чинить здесь безобразие? — Вон он там, на берегу, ищет с кем бы подраться, — отвечали люди, указывая пальцами на ликуя Если бы ты даже съел сердце барса и печень тигра, то и тогда не должен был бы стоять на моем пути, — закричал надзиратель, обращаясь к Ликую. А взглянув на него... Ликуй увидел перед собой человека лет тридцати трех, ростом примерно в пять с половиной чи, в белой рубашке, подпоясанного шелковым поясом. Усы и борода его спускались вниз, как три ветви ивы. На голове была повязка из черного шелка с торчащими вперед узелками. В собранных волосах проглядывал красный нарост. На ногах были соломенные туфли, В руках он держал весы. Пришел он сюда для того, чтобы разрешить рыбакам продавать рыбу. Но, увидев, как буянит Ликуй, передал свои весы стоявшему поблизости торговцу и подбежал к Ликую. — Кого это ты, мерзавец, собираешься бить? — гневно спросил он. Не отвечая на этот вопрос, Ликуй с шестом в руках обернулся и ринулся наговорившего Однако тот не растерялся и, бросившись на Ликуя, выхватил у него шест. Тогда Ликуй схватил противника за волосы, в то время как тот старался ухватить Ликуя за ноги, чтобы повалить его. Но разве мог он справиться с Ликуем, который был силен, как буйвол? Ликуй только оттолкнул его от себя, что он больше не осмеливался приблизиться к нему. Правда, враг еще пытался нанести Ликую несколько ударов кулаком под ребро, но Ликуй, можно сказать, и не почувствовал этого. Противник ликуи попытался дать ему пинка ногой, но Ликуй, опустив голову, взмахнул своим огромным, как железный молот, кулаком и с таким треском ударил по спине своего врага, что тот уже не мог больше сопротивляться. Ликуй собирался добить своего противника, но вдруг почувствовал, как сзади кто-то обхватил его рукой за поясницу, а другой взял за руку, говоря, «Нельзя так, нельзя!» Оглянувшись, Ликуй увидел Сунзяна и дай Дайдзуна. Он тут же отпустил противника, который сразу исчез. «Ведь я же говорил тебе, чтобы ты не ходил за рыбой стал отчитывать провинившегося ликуя дайдзу а ты опять завязал драку ведь если бы ты убил кулаком человека то попал бы в тюрьму и поплатился за это своей жизнью а вы боитесь как бы я не впутал вас в это дело спросил векуй если бы я и убил кого нибудь так я сам бы и отвечал за это не надо ссориться успокаивал их сундзя Оденся и пойдем выпьем еще вина. Тогда Ликуй взял лежавший под Ивой халат и, напяливая его на себя, отправился вместе с Сунцзяном и Дайдзун. Но не прошли они и десяти шагов, как услышали, что вслед им кто-то кричит и ругается. — Постой, черномазый разбойник! Сегодня мы с тобой по-настоящему помиримся силами. Оглянувшись, Ли Куй увидел, что это кричит его противник. Теперь на нем были только короткие штаны, в каких работают в воде, и тело его отливало сверкающей белизной. Он снял повязку, и на голове его открылся на рост. Стоя на рыбацком челноке, он подгребал к берегу и отчаянно ругался. — Тебя мало разрезать на десять тысяч кусков. Черномазый разбойник, не будь я добрым молодцем, если испугаюсь тебя. Как жалок тот, кто уходит от драки. Услышав такие слова, Ликуй даже зарычал от гнева. вскинув свой халат, он ринулся назад, а его противник в это время подъехал к берегу и шестом остановил лодку, не переставая брониться. «Если ты считаешь себя добрым молодцем, так выходи на берег!» — крикнул Ликуй. В ответ на это ему под ноги полетел шест. Ликуй окончательно разъярился и в один миг вскочил в лодку своего врага. События развертывались, конечно, гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Противник Ликую как раз хотел заманить его в лодку, и как только тот прыгнул туда моментально упершись ногами в дно, изо всей силы оттолкнул лодку шестом от берега, и она как стрела отлетела на середину реки. Надо сказать, что Ликуй хотя и умел плавать, но чувствовал себя на воде не очень уверенно, и потому неожиданно, очутившись на середине реки, даже растерялся. А враг его перестал ругаться и только выкрикивал. — Ну, раз уж ты здесь, так мы увидим, чья возьмет. И, ухватив лику из-за плечо, добавил, — Пока что я драться с тобой не стану, а прежде всего заставлю попить воды из этой реки. Говоря это, он широко расставил ноги и так раскачал лодку, что она перевернулась вверх дном, и оба молодца кувырком полетели в воду. Подбежавшие в это время к берегу сундзян и Дайдзун видели, как перевернулась лодка, и только горестно вздыхали. А на берегу собралась толпа человек в триста, пятьсот, и, расположившись под деревьями, наблюдала за тем, что происходит на реке. То и дело слышались возгласы. Но этот черномазый сегодня попал в беду. Если ему и удастся выйти живым, то уж во всяком случае воды наглотается в досталь. а сунзян и дайзун с берега видели, как противник ликуя поднял последнего над водой, а затем снова погрузил в воду. Итак в прозрачных водах реки два человека схватились друг с другом один загорелый до черноты другой с белой, как сверкающей иней кожи. В схватке они сплетались в один клубок. Наблюдавшие за этой борьбой, не могли удержаться от того, чтобы не выразить своего восхищения. Сонцзян и Дайдзун видели, как человек с белой кожей то подымает, ликуя над водой, то снова погружает в воду и держит его там до тех пор, пока у того не закатываются глаза. По всему было видно, что положение Ли Куя очень тяжелое. Тогда Сунцзян сказал Дай Цзуну, что надо попросить кого-нибудь помочь Ли Кую. Обращаясь к толпе, Дай Цзун спросил, кто этот человек с белой кожей? — А это надзиратель по торговле рыбы, — отвечал кто-то из толпы. — Зовут его Джан Шунь. Услышав это, Сунцзян быстро спросил, «А не тот ли это Джан Шунь, которого прозвали «Белая лента в воде»?» «Да-да, это он и есть», — отозвалось несколько голосов. «Я должен передать ему письмо от его старшего брата Джан Хэна», — сказал Сунцзян, обращаясь к Дай Цзуну. Только оно осталось в лагере. Тут Дай Цзун закричал, уважаемый брат джан шунь обождите-ка немного у нас есть письмо от вашего старшего брата джанхена а этот темнолицый парень наш друг вы уж простите его и выходите на берег мы здесь поговорим джаншунь услышав что его зовут взглянул на берег и узнал дай дзуна который был хорошо ему известен Он тотчас же отпустил Ликуя и поплыл к берегу. Выбравшись на сушу и почтительно приветствуя Дайдзуна, он сказал. «Извините меня, господин начальник, за мое недостойное поведение. Я убедительно прошу вас, почтенный, ради меня помочь нашему другу выбраться из воды, а потом я вас познакомлю с одним человеком». В ответ на эти слова, Джаншунь снова прыгнул в воду и поплыл на середину реки, где Ли Куй барахтался, пытаясь плыть к берегу. Голова его то скрывалась, то снова показывалась над водой. Джаншунь быстро подплыл к нему и, взяв за руку, направился к берегу, шагая по воде так, как будто шел по суше. Вода была ему по пояс Он размахивал свободной рукой, а другой тащил Ликуя и вместе с ним приближался к берегу. Толпа при виде этого зрелища восторженно выражала свое одобрение. Сунндзян замер от изумления и долго стоял, не двигаясь с места. Когда Джаншунь и Ликуй выбрались на берег, Ликуй глубоко вздохнул, и изо рта у него хлынула вода. «Разрешите пригласить вас в павильон лютни, там мы и потолкуем», — сказал Дай Цзун. Джан Шунь нашел свою одежду и оделся, натянул халат и ликуй. Затем они вчетвером направились в павильон лютни. «А вы, уважаемый брат, знаете меня?» — спросил Дай Цзун, обращаясь к Джан Шуню. «Ну как же, конечно, знаю», — отвечал тот. «К сожалению, не было случая встретиться с вами раньше». «А его тоже знаете?» — снова спросил Дай Цзун, показывая на Ли Куя. «Или сегодня впервые схватились с ним». «Да как же я мог не узнать уважаемого брата Ли?» — воскликнул Джан Шунь. «Но до сих пор нам не приходилось с ним схватываться» но ты досы-то искупал меня», — сказал Ликуй. «Да и ты порядком меня поколотил», — ответил на это Джан Шунь. «А теперь вы должны побрататься», — сказал Дай Цзун. «Не зря пословица говорит. Пока не подерешься, не узнаешь друг друга». «Ну, а на суши ты мне все же не попадайся», — промолвил Ликуй. «Хорошо». «Я буду поджидать тебя на воде», — сказал на это Джан Шунь, и все четверо рассмеялись в шутке. После этого они совершили положенную при знакомстве церемонию поклонов. Затем Дай Цзун, указывая на Сунцзяна, спросил Джан Шуня. «Уважаемый брат, знаете ли вы этого почтенного человека?» «Нет, не знаю», — отвечал Джан Шунь. Нам не приходилось встречаться. Почтенный брат, ведь это же смуглолицый Сунзян, воскликнул Ли Куй, так и привскочив. Уж не тот ли писарь Сун из Юнченского уездного управления в Шандуне, которого прозвали Благодатный Дождь, спросил джан Джаншун. Да, это почтенный брат Сунгун Мин, подтвердил Дайдзун. Услышав это, Джан Шунь низко поклонился Суньцзяну и сказал. Давно я слышал ваше славное имя, но никак не думал, что сегодня мне представится случай встретиться с вами. Среди вольного люда многие рассказывали мне о вашей, уважаемый брат, высокой добродетели, и о том, что вы всегда помогаете несчастным и обездоленным. «Защищаете справедливость и отвергаете богатство». «Да что вы, стоит ли много говорить о таком маленьком человеке, как я?» запротестовал Суньцзян. «По пути в Дзянчжоу я прожил несколько дней у Лидзюня в Дзянлине, а затем на реке Сюньяндзян познакомился с Мухуном и повстречался с вашим братом Джанхеном». Он написал письмо и просил меня передать вам. Только письма нет при мне, оно осталось в лагере. Мы с начальником Дайдзунам и братом Ликуем пошли в павильон лютни, чтобы выпить чашечки по три вина и полюбоваться рекой. А здесь мне пришло в голову поесть супу из свежей рыбы. Такой суп освежает после вина. Брат Ликуй вздумал пойти и достать свежую рыбу. Мы не смогли удержать его, и вскоре услышали шум на берегу. Попросили слугу узнать, в чем там дело, и он сказал, что наш удалец с кем-то дерется. Тут мы бросились на берег, чтобы прекратить драку. И я никак не думал, что мне удастся познакомиться с таким героем, как вы. Сегодня у меня счастливый день. Я нахожусь среди трех героев, поэтому разрешите пригласить вас выпить с нами вина и, подозвав слугу, приказал снова накрыть стол, принести вина и закусок Если вы, почтенный брат, любите свежую рыбу, так разрешите мне пойти и принести несколько штук, — сказал тут Джаншунь. — Вот и прекрасно! — воскликнул довольный Сунцзян. — Я тоже пойду, — предложил Ликуй. — Опять за свое, — сказал Дайдзун. — Мало воды наглотался, что ли? Но Джаншунь, смеясь, взял, ликуя за руку, и сказал, «Ничего, сейчас я пойду вместе с тобой, посмотрим, как нас встретят». Они спустились вниз и пошли к реке. Джаншунь потихоньку свистнул, и все находившиеся на реке лодки сразу же подплыли к берегу. «У кого есть золотой карп? Сюда, ко мне идите! У меня тоже есть!» Разом отвечали из нескольких лодок и быстро набрали более десяти золотых карпов. Джаншунь выбрал четыре самых крупных рыбы, потом отломил ветку ивы и нанизал на нее этих карпов. Отдав их ликую, он сказал, чтобы тот возвращался в павильон лютни и заказал там суп. Сам же Джаншунь остался, чтобы рассортировать рыбу, и открыть торговлю у весов стояли его подчиненные и взвешивали рыбу затем джаншунь тоже отправился в павильон лютни чтобы провести время в обществе с Сун сундзиана сонзиан поблагодарил джаншуне за рыбу и сказал зачем вы принесли так много вполне достаточно было бы и одной не стоит и говорить о таких пустяках возразил тот не сможете съесть сейчас возьмете с собой и после съедите лику и джан шунь заняли места за столом по старшинству ликуй сказал что он старший занял третье место а джаншуун сел на четвертое Слуге приказали принести кувшин лучшего вина весна в яшмовом кувшине а также морских деликатесов фруктов и прочих закусок джаншунь велел слуге из одной рыбы сварить суп, сдобренный перцем, а другую приготовить на винном пару. И вот когда они вчетвером сидели, попивая вино и поверяя друг другу свои самые сокровенные мысли, в комнату вдруг вошла девушка, лет шестнадцати, в легком летнем одеянии и, почтительно отвесив им четыре глубоких поклона, запела песню. Этим она прервала рассказ Ликуя об его бесчисленных героических делах. Остальные трое стали слушать ее. Ликуй вспыхнул и, скачив на ноги двумя пальцами, легонько толкнул девушку в лоб. Девушка вскрикнула и упала на пол. Все бросились к ней и увидели, что ее розовые, как персик, щеки стали землистого цвета, а маленький рот умолк тут все слуги павильона лютни выступили вперед и преградили дорогу четырем приятелям чтобы задержать их и заявить о них властям поистине снежной девушкой быть грубым все равно сдается мне что сжигать беспечно лютню цаплю жаре на огне о том как Сунцзян и его друзья избежали неприятностей в павильоне лютни, рассказывает следующая глава.